Он щекою ощутил лапник. Ладаном и колдовством пахнет. Лешие, наверное, под этим деревом жили. Тепло, тихо, не промокает. Пихта. Космонавт осторожно повернул голову и по ту сторону умело, в накре сложенного огня, увидел человека в собачьих унтах в собачьей же шапке, в клетчатой рубахе, но по-старинному на косой ворот сшитой. И вспомнил, это тот самый человек, которого он увидел давным-давно. Он делал с ним что-то, шарясь у ворота скафандра. Человек, сидевший на чурбаке возле костра, встрепенулся, заметив, что космонавт швельнул головой, выплюнул цигарку в костер и широко развел скособоченный рот, обмётанной рыжеватый, с проседью щетиной. Ну, здравствуй, Олег Митрич. Добро пожаловать, как говорится, на родную землю. Здравствуйте. Лежи, лежи, лежи. Я буду пока докладывать, а потом уж ты. Значит так, зовут меня Захаром Куприяновичем. Лесник я. И жахнулся ты, паря, на моем участке. С небеси и прямяком ко мне в гости. Стало быть, мне повезло. А тебе не знаю. Иду, я по лесу. Рубили на моем участке визоры, летом вербованные бродяги. Ну, по-всякому рубили. Больше тяп-ляп. Иду, я, ругаюсь на всю тайгу. Глядь а ко мне самовар с неба падает. Ну, я был рукавиц снял и по старинке. Свят, свят, свят. <свят> да вспомнил, что по радио утресь объявили. Сегодня, мол, наш космонавт должен приземлиться. И смекнул. Э-э, это ж Алик Митрич жалует. И правильно говорю себе. Всякие космонавты были, везде садились. В Сибири почему-то нету. Беляев с Леоновым, он в Пермской лес сели, а наш Сибирь поширше, поприметнее, ихнего леса. Так я в Сибири. В Сибири, в Сибири. А ты разве не знаешь? Вот тебе раз. А я все думал тебе все известно и все на твоих автоматах прописано, Олег Дмитриевич. Выходит твои товарищи не знают? Где ты есть и живой ли? Не знают. А я ж об тебя. Сижу, рассиживаю, табачок курю. Вот, думаю, прилетят твои сяшники на винтолете, и я тебя им в целости передам. Ах, дурак, силы. Ах, дурак. Чего же делать-то? Прежде всего, оденьтесь. Потом уж будем думать. Что нам делать? Все девушка лебес попутал и ко мне на голову сверзил. Так, ну-ка, ну, держи, гостиниц. Можно ли тебе, Орех-то? Народ, вы причеваты, на Божьей пище живете. А? Показывали тут по телевизору твою еду. На вроде зубной пасты. О. Так, жалко мне тебя стало. Захар Куприянович приостановился, что-то соображая. Его голубовато-серые глаза, уже затуманенные временем, глядели напряженно на огонь, и рыжие колкие вихры, выбившиеся из почерной шапки, как бы шевелились в отсветах пламени. Ядрышки орехов были маслянистые и вкусные. Подбирая языком остатки зернышек на ладони, космонавт попросил удрученно онемевшего лесника показывая на темную в кедраче тушу корабля от которого тянулся мятый след по снегу мне нужно подкрепиться да как и нужно осмотреть ногу болит верно верно подкрепиться тебе надо у меня с собой ничегошеньки как бы я знал когда зайдете в корабль В боковом клапане нажмите на кнопку с буквами NZ. и все вам откроется. Термос, пакеты и тюбики с божьей пищей. Мне, подик нельзя. А? Туды нельзя. Военная тайна, то да все. А может, я шпион. Захар Гуприянович сам, должно быть, удивился такому предположению. И даже как-то... Взорлив над костром. Грудь у него выпятилась и один глаз прищурился. Очень он нравился себе в данный момент. Рот вот только кривился от старой контузии до по природной смешливости. А так что ж, хоть сейчас в разведчике. Но космонавт осадил его на землю, сказавшись, что Шпионы ходят в шляпах, макинтошах широкоплечих, монокль у них в глазу. Серебряный зуб во рту и в руке тросточка. А в тросточке фотоаппараты пилюлись ядом. В этом деле я уж как-нибудь разбираюсь. А кнопа? А механизма. Ну, паря, и машина. Чистота у ей. И порядок. Как же ты все помнишь? Сельсовет, потому что у тебя крепкой. Да уж, всякого якова туда и не пошлюсь. От кофе Захарку Прианоч отказался. А вот фруктовой смеси из тюбика попробовал, выдавив немножко на ладонь. Прежде чем лизнуть, понюхал. Зацепил языком багровый червячок, зажмурился, прислушался к чему-то, подержав во рту смесь, проглотил ее и почмокал губами. <смех> Еда! Он курил, поджидая, когда напьется кофе космонавт, и сразу потребовал, чтобы тот ложился обратно на лапник. Ногу погляжу. Чего у тебя там? Не перелом, думаю. При переломе не шутковал бы. Захар Куприянович сильно надавил на колено, затем на икру, и когда космонавт замычал от боли, приподнялся с корточек, стал размышлять, почесывая затылок. Не, так. Разрезать придется, Олег Митрич. А костюм казены? Дорогой поди-ка? Дорогой, очень. Так. Но ну, ничего не поделаешь, режьте. Так. <клыш> так. Лесник направился к пошатнувшемуся кедру с развилом. И только теперь Олег Дмитрич заметил на костенелом суку кедра висящее ружье. Патронтаж с ножными и опять подумал, что холодно леснику в одной рубахе, да еще с распахнутым воротом. Но когда снова увидел Захара Куприяновича возле себя, грудастого, краснощекого, и почувствовал на голой уже ноге настывшие его руки, успокоился, заключив, что это и есть истинный сибиряк, о которых много говорят и пишут, а осталось их не больше, чем у сурийских тигров в тайге, отдельные лишь семьи, которые в лесах затерялись. Перетянув ногу бинтами, взятыми из аптечки корабля, Захар приян сказал. Ничего особенного нет. Чем-то придавила голень, вот припухла нога.